Глава вторая. Мать все чаще ошибается с количеством еды в своей тарелке. Разложив еду, она садится и говорит, а сверху казалось, что положила больше. Иногда я боюсь, что это наша вина, что мы съедаем ее изнутри, как один из видов пауков. Во время урока биологии учительница рассказывала, что после родов паучиха кормит свое потомство собой. Маленькие голодные паучата пожирают мать целиком, не оставляя даже лапок. Они не оплакивают ее ни секундой. Точно так же, как мать всегда откладывает кусочек шницеля «Кордон Блю» на край тарелки и говорит «самое вкусное на потом», приберегая его до конца трапезы на случай, если мы ее потомство еще не насытились. Я тоже постепенно начинаю смотреть на нашу семью сверху, чтобы было не так заметно, как мало нас стало без Матиса. Например, теперь его место за столом — это просто сиденье и спинка, на которую мой брат больше не откидывается и не качается, а отец больше не рычит, вернись на четыре ножки. Никому нельзя садиться на его стол. Я подозреваю, что это на случай, если он однажды вернется. День, когда Иисус вернется, будет таким же, как и любой другой день. Жизнь будет течь, как обычно. Так же, как когда Ной строил свой ковчег, люди будут работать и есть, пить и жениться. Так же, как ждут его возвращения, здесь будут ждать Матиса, — сказал отец на похоронах. Когда Матис вернется, я подвину его стул так близко к столу, что его грудь коснется края, чтобы он не уронил ни кусочка еды и не пропал бесследно. Со дня его смерти наши трапезы занимают пятнадцать минут». Когда большая и маленькая стрелки встают вертикально, отец встает. Он надевает черный берет и идет заниматься коровами, даже если дел никаких не осталось. Что на обед? спрашивает Ханна. Молодая картошка с фасолью, говорю я, сняв одну из крышек. Я вижу свое бледное лицо, отраженное в сковороде. Осторожно улыбаюсь, очень быстро, потому что если долго улыбаешься, мать начинает пристально смотреть на тебя пока уголки рта снова не опустятся. Здесь больше не из-за чего улыбаться. Единственное место, где мы иногда забываем об этом — коровник. Он вне поля зрения наших родителей. «Мяса нет?» — сгорело, — шепчу я. «Опять!» Мать хлопает меня по руке, и я отпускаю крышку. Та падает и оставляет влажный круг на скатерти. «Не будь алчный, говорит мать, — затем закрывает глаза. Все сразу же повторяют за ней, хотя обе, как и я, оставляет один глаз открытым, чтобы поглядывать вокруг. Никто никогда не предупреждает, что мы сейчас будем молиться или что Отец собирается возносить благодарность. Нужно это чувствовать. Пусть наши души не привязываются к этой приходящей жизни, но следуют велению Господнему и в конце концов навеки прибудут подле Него. Аминь говорит отец торжественным голосом и открывает глаза. Мать наполняет наши тарелки одну за другой. Она забыла включить вытяжку, и весь дом воняет обугленными стейками, а окна запотели изнутри. Теперь никто не сможет заглянуть к нам с улицы и увидеть, что мать в такой час ходит в розовом халате. В деревне все вечно заглядывают в окна к соседям, подсматривают, как другие семьи работают, как заботятся друг о друге. Отец сидит, положив голову на руки. Целый день он держал голову высоко, но теперь за столом она падает вниз, словно стала слишком тяжелой. Время от времени он поднимает ее, чтобы поднести вилку к рту, но затем вновь опускает. Легкие уколы у меня в животе становятся чувствительнее, словно протыкая в нем дырки. Никто ничего не говорит, только вилки и ножи скребут по тарелкам. Я дергаю завязки пальто. Вот бы можно было сидеть на стуле на корточках. Так надутый живот меньше болит и видно лучше. Отец думает, что мое отношение неуважительно и тычет мне в колено вилкой, пока я не сажусь обратно на попу. Иногда на коленях остаются ряды красных полосок, словно отпечатавшиеся на коже подсчет дней, прожитых без Матиса. Вдруг Обе наклоняется и говорит — Знаешь, как выглядит авария в пешеходном туннеле? Я как раз проткнула вилкой в фасолине четыре дырки. Из них теперь сочится сок, а фасолина похожа на блокфлейту. Прежде чем я успеваю ответить, обе открывает рот. Я вижу в нем водянистое картофельное пюре с кусочками фасоли и яблочным соусом. Оно похоже на рвоту. Обе смеется, проглатывает свою аварию. На его лбу голубая полоска. Во сне он бьется головой о край кровати. Он еще слишком молод, чтобы беспокоиться об этом. По словам отца, у детей не бывает забот, потому что заботы приходят, когда начинаешь возделывать собственную землю. Но у меня все чаще и чаще появляются новые заботы. Они не дают мне спать по ночам и, кажется, только растут. Теперь, когда мать становится худее, а ее платье свободнее, Я боюсь, что она скоро умрет, и отец последует за ней. Я хожу за ними весь день, чтобы они не смогли просто взять и умереть или исчезнуть. Они всегда остаются в уголке моего глаза, как слезы по Матису. Я никогда не выключаю ночник-глобус на тумбочке, пока не услышу храп отца и дважды скрипнувшую кровать. Мать всегда поворачивается справа налево и слева направо, прежде чем находит удобное положение». Потом я лежу в свете Северного моря и жду, пока не наступит тишина. Но если они вечером идут навестить знакомых в деревне, и мать пожимает плечами на мой вопрос, во сколько они вернутся, я целыми часами лежу, уставившись в потолок. Воображаю, как я буду сиротой и что скажу учителю про причину их смерти. У смерти существует топ-10 причин. Однажды я погуглила их во время перемены. Номер один. Рак легких. В тайне я тоже составила список. Утонуть, попасть в аварию и упасть в погреб под сараем. Вот мои топ-три. После мысли о том, что я расскажу учительнице, и на мгновение отвлекаясь от жалости к себе, я вжимаюсь головой в подушку. Я слишком взрослая, чтобы верить в зубную фею, но слишком маленькая, чтобы перестать скучать по ней. Хобби в шутку называет ее «зубной сукой», потому что однажды она взяла и перестала платить за его зубы, и все его коренные так и остались лежать под подушкой в кровавом пятне, потому что он их не ополаскивал. Если она однажды придет ко мне в гости, я ее раздавлю. Тогда ей придется остаться, и я смогу пожелать себе новых родителей. У меня еще остались зубы мудрости, чтобы поменяться с ней. Если родителей по-прежнему нет, иногда я спускаюсь вниз. Сижу на диване в темноте в пижаме, сжав колени, сложив руки, и обещаю Господу, что перетерплю еще один приступ поноса, если он благополучно вернет родителей домой. Каждую секунду я жду, что раздастся телефонный звонок, и мне скажут, что они потеряли управление за рулем или на велосипеде. На телефон никогда не звонит а я через какое-то время замерзаю и возвращаюсь наверх, где продолжаю ждать под одеялом. Родители оказываются живы. Только когда я слышу скрип двери спальни и стук тапочек матери, лишь тогда я могу спокойно уснуть. Прежде чем ложиться спать, мы с Ханной немного играем. Ханна садится на ковер за диваном. Я смотрю на свои гольфы, их края завернуты. Я их расправляю. Моя сестра сидит рядом с островом предвестника в бурь, который принадлежал Матису. Мы часто играли в него вместе, стреляли ракетами в воздух и воевали с врагом, которого выбирали сами. Обе лежит грудью на диване с наушниками в ушах. Он смотрит на нас свысока. На его серой футболке пятно от майонеза в форме Франции. Той, кто поломает деревья на острове, я разрешу 10 минут послушать новый диск хит-зоны у меня на плеере. Обе спускает наушники с ушей на шею. В моем классе почти у всех, кроме неудачников, есть CD-плеер «Дискмен». Неудачники, они как палочки лакрицы в пакетике конфета сорти. Все их игнорируют. Я не хочу оказаться одной из них, и поэтому коплю на плеер «Ударопрочный Philips который не будет заедать по дороге в школу, когда я поеду на велосипеде по кочкам и ухабам Польдера. И еще мне нужен защитный жилет под цвет пальто. Накопить осталось совсем немного. Каждую субботу отец платит нам за помощь на ферме по 2 евро, которую он торжественно вручает со словами «Копите на будущее». С мыслями о будущем плеере я могу забыть обо всем вокруг, даже о том, что отец хочет, чтобы мы от них съехали в будущем. Деревья на острове когда-то были оливково-зелеными, но с годами они обесцветились, кое-где с них слезла краска. Прежде чем я успеваю осознать это, меня будто кто-то толкает. И я ломаю рукой целый ряд пластиковых деревьев. Слышно, как они трещат между пальцами. Все, что можно сломать одной рукой, недостойно существования. Ханна тут же начинает кричать во все горло. — Это же была шутка, чокнутая! — быстро говорит обе. Когда мать выходит из кухни, он отворачивается, вставляет наушники в уши. Мать затягивает пояс халата, переводит взгляд с Ханны на меня, потом на обе, видит в моей руке сломанные деревья. Ничего не говоря, она дергает меня вверх за руку, впиваясь ногтями в пальто, которое я больше не снимаю даже в доме. Ногти проникают в ткань. Я стараюсь не издавать ни звука и особенно не смотреть на мать чтобы ей не пришло в голову избавиться от моего пальто, безжалостно сорвать его с меня, как она счищает шкурку с картофелины. Она отпускает меня на лестнице. «Сходи, возьми свою копилку», — говорит она, сдувая светлые пряди с лица. С каждым шагом мое сердце начинает биться быстрее. Я думаю о стихе из книги «Иеремии», который иногда произносит бабушка, когда читает газету, смачивая слюной большой и указательный пальцы, чтобы проблемы этого мира не слепались между собой. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Никто не знает мое сердце. Оно глубоко спрятано под пальто кожей и ребрами. Девять месяцев в животе моей матери мое сердце было важно. Но как только я покинула живот, все перестали беспокоиться о том, достаточно ли часто оно бьется. Никого не волнует, когда оно останавливается или начинает биться быстрее, подсказывая мне, что-то не в порядке. Я должна положить свою копилку на кухонный стол. Это фарфоровая корова с щелью на спине. Взаду у нее пластиковая затычка, чтобы вынимать деньги. Поверх затычки наклеен скотч, Так что, прежде чем потратить деньги на глупости, придется сделать целых два действия. «Из-за твоих грехов он скрылся от тебя и больше не хочет слушать тебя», — говорит мать. Она протягивает мне молоток. Ручка еще теплая. Должно быть, мать ждала меня, зажав его в руке. Я стараюсь не думать о плеере, который мне так хотелось. Утрата родителей куда хуже. На нового сына не накопишь. «Ну, там же есть дырочка!» — делаю попытку я. Мать нажимает на ту половину молотка, с помощью которой выдирают гвозди из дерева. Она похожа на два металлических кроличьих ушка и на мгновение напоминает мне о том, что именно я принесла в жертву взамен жизни диверчи Молоток мягко упирается в раздутый живот. Тогда я беру его, поднимаю и позволяю с грохотом ударить по копилке. Она тут же распадается на три части. Мать осторожно вытаскивает красные и белые банкноты и несколько монет. Берет щетку и совок и сметает кусочки коровы. Я сжимаю ручку молотка так крепко, что мои костяшки белеют.